Симон посмотрел на Филиппа. Тот сидел в уголке, не принимая участия в разговоре, но слушал внимательно, да и на его лице была улыбка. Симон изучал эту улыбку. В ней не было и тени иронии. Как ты творишь свои чудеса? спросил Симон. Силой Господа, ответил Филипп. Но ты обращаешься и к другому имени, сказал Симон. Да, сказал Филипп. К имени Иешуа. — Человека, о котором вы постоянно говорите? — Да. — Ты вызываешь его дух? — Да. Симон бросился в атаку. — Он был казнен, как преступник. — Да, но он не был преступником. — Кем же он тогда был? — рассмеялся Симон. — Он был спасителем, — сказал Филипп. Симон повернулся и пошел прочь. Позже он предпринял еще одну попытку. — Это ты, Ешуа... Он был богом? Конечно, нет, сказал Филипп. Ты сам это прекрасно знаешь. Есть только один Бог. Тогда ты взываешь к нему как чудотворцу, как к имени Моисея. Он был могущественнее Моисея. Брови Симона поднялись от удивления. Какие чудеса он совершил? Он изгнал многих людей. В большинстве случаев Это могло объясняться естественным ослаблением болезни, — сказал Симон. Он превращал воду в вино. Элементарно. Он мог ходить по морю. Я могу ходить по воздуху, — сказал Симон. Он превратил несколько злаков и рыб в обед, достаточный, чтобы накормить пять тысяч человек. Я могу сотворить обед для пяти тысяч человек из ничего, — сказал Симон. Брови Филиппа поднялись от удивления. Он поднимал из мёртвых, сказал Филипп. Не может быть, сказал Сим. Он попробовал подступиться снова. Ты говоришь, что никогда не встречался с Иешуа, следовательно, ты не видел, как он делал всё то, о чём говорят. Откуда ты знаешь, что это правда, спросил он. Доказательство, сказал Филипп, заключается в том, что я творю чудеса его именем. Я тоже творю чудеса, сказал Симон, но без его имени твои чудеса обман, сказал Филипп. Симон внимательно посмотрел на него, потом он рассмеялся. Что ты имеешь в виду, сказал он. С какой стати они обман? Как они могут быть настоящими, сказал Филипп, если есть только один Бог. Разговаривать с такими людьми не было никакого толка. Но Симон приходил снова, каждый вечер. Он уходил сбитый с толку, озлобленный и надменный, и на следующее утро приходил опять. Его привлекали чудеса Филиппа, его уверенность. Симон сразу понял, что имеет дело с человеком, наделённым необычной силой. Но каждый раз, когда Симон пытался завести разговор о его силе, Филипп уклонялся от темы, вместо этого он говорил о своей вере. То, во что верил Филипп, было настолько странно, что Симон сначала слушал из чистого любопытства. Секта была основана бродячим проповедником Волхвом, который верил, что он спаситель евреев. Вот и мне было ничего примечательного но что удивительно в это продолжали верить почти 10 лет после того как он был распят на кресте за подстрекательство к бунту его последователи объясняли его неспособность спасти кого-либо говоря что он восстал из мёртвых попал на небеса и вскоре вернётся во всём блеске своей истинной сути дабы выполнить своё предназначение После нескольких часов таких разговоров Симон терял терпение. Кто его видел, когда он восстал из мёртвых, не выдержал он, когда Филипп пытался в третий раз объяснить ему значение этого чуда. Кефа и другие, ответил Филипп. Кефа был главой секты, его друзья, сказал Симон. Он явился только своим друзьям? Да, и что из того? Если б он хотел, чтоб люди верили, что он восстал из мертвых, он бы показался своим врагам. Филипп удивился, потом улыбнулся и отмел замечание, пожав плечами. Подобным образом он отвергал все возражения Симона. Симон понял, что рациональная дискуссия Филиппа просто не интересовала.